Шестая Теперь самая сложная задача С какими-то делами уже разобрался И вроде бы больше ничего не намечалось А потому... Да, мне становится скучно И моим бойцам тоже Это по ним сразу видно Привыкли уже по заданиям ходить Вот и нервничают, когда все слишком спокойно И отдых затягивается будто бы какой-то червячок внутри свербит и не позволяет сидеть на одном месте. Вообще, у меня висело задание в Османской империи, но там не горит. Два дня назад горело, а теперь уже потухло, и потому не вижу смысла спешить отправиться туда. Сабутыльев подождет, а османы пока могут выдохнуть с облегчением. Их время еще не настало. Вопрос только, что делать нам? «Ещё немного, и мы с бойцами совсем заскучаем, а в таком случае всем остальным резко станет веселее». «Нужно ли им такое веселье?» «Вот в этом я сомневаюсь». Утром я уже успел сбегать к Лежакову, и он выдал мне новую порцию увольнительных. Сказал, что эти бланки пришлось запрашивать из соседних частей специально для меня, что довольно мило, но я не понимаю, зачем». Так у аристократов в армии совсем денег не останется. Хоть бы пожалел их. За что очередные увольнительные? А тут все просто. Художник так хорошо всех покатал, что занял первое место среди всех увеселительных мероприятий на празднике. Каждый, кому посчастливилось прокатиться с ним на самолете, поставил высший бал и обещал прийти еще. Но судя по тому, что никто больше одного раза не покатался, я начинаю догадываться, как на самом деле обстояли дела. Скорее всего, художник просто поставил одно простое условие. Ставите высший балл, тогда приземляемся. Не ставите — летаем дальше. И плевать, что топливо заканчивается. Это ваши проблемы. Я уже успел убедиться в мастерстве своего пилота. Так что именно поэтому почти был уверен, что так оно и было. А еще мне кажется, что когда я сказал бесам проконтролировать его обучение, допустил небольшую ошибку. Хотелось, чтобы он не филонил. А получилось, что бедолага прошел через ад. С другой стороны, все было под контролем, и в случае опасности ему бы помогли. Не знаю как, но Рэмбо клялся, что все под контролем а психику всегда можно восстановить, пусть и не полностью. увольнительные я тебе дал», — проговорил генерал. «Так почему же ты все еще здесь стоишь?» — прищурился он. «Очень уж ему не нравится, когда я стою в его кабинете и улыбаюсь». «Одних увольнительных недостаточно», — пожал я плечами. «Мне нужны задания и как можно интереснее». «Иди отдохни лучше», — «Сходите в город с отрядом. Развлекитесь как-то», — взмолился он. «Развлечься?» — задумался я. «Хм, а это мы умеем. Кстати, неплохая идея». «Вот тебе список заданий», — Лежаков сразу вывалил на стол стопку бумаг. «Угрожать он мне будет еще, в моем же кабинете», — недовольно пробурчал он, тогда как я уже не обращал на него никакого внимания. Сидел и просматривал одно задание за другим, отметая все варианты как неинтересные. Тем временем в кабинет заглянул кардиналов, но и на него я не обратил никакого внимания, ведь среди стопки этих совершенно скучных заданий мне удалось найти хоть что-то необычное. Поначалу даже не поверил своим глазам и перечитал текст описания несколько раз. Но нет, видимо, все так и есть. «Наряд на сбор картошки на Сахалине?» — уточнил я и показал генералу документ. «Серьезно? А в чем опасность? Там картошка кусается или кроты будут нападать?» «Нет, Константин, это действительно просто сбор картошки», — пожал плечами лежаков. «Но это задание не для тебя. Просто ты попросил весь список. Я и выложил». Он потянулся к направлению на задание, но я замотал головой. «А что? Мне нравится!» Пожал я плечами и снова перечитал детали задания. Дело в том, что на Сахалине в этом году получился богатый урожай картошки. Но проблема в том, что собирать его попросту некому. Потому Министерство сельского хозяйства забило тревогу и бросило клич по всем воинским частям с просьбой о помощи в сборе урожая. Я расспросил Лежакова поподробнее и поинтересовался, почему же посадить картошку руки нашлись, а собрать уже не могут, ведь это выглядело для меня как бред. Но все оказалось предельно просто. Не так давно произошло несколько локальных стычек с японцами, и по их завершению несколько крупных деревень на южном побережье Сахалина были эвакуированы. Их дома сейчас разрушены, И возвращаться попросту некуда. Да и сборочная техника вся уничтожена. Вот они и не могут справиться с картошкой. Можно было бы попробовать собрать своими силами вручную. Вот только возникла еще одна проблема. Этих самых рабочих рук теперь стало еще меньше. И не потому, что их поубивали японцы, нет. Просто люди там оказались крайне обидчивыми, и многие записались в армию. И будто бы на зло плюсом ко всему, добавилась еще одна проблема. Собрать урожай надо как можно быстрее. Ведь, по прогнозам синоптиков, на Сахалин надвигается мощный шторм. Сильнейший ветер переломает ростки, град добьет их окончательно, а затем могут ударить морозы. И тогда от клубней ничего не останется. Да и собирать их будет крайне проблематично. Вряд ли это вызовет голод, конечно, но ущерб для империи будет значительный. Придется завозить на остров больше продуктов, а сделать это не так уж и дешево. Если для империи это просто проблема, то для местных жителей подобное может обернуться катастрофой в экономическом плане. Множество фермеров обанкротится и пойдут искать другую работу, а в следующем году сеять будет уже некому. «Это не госзаказ», — сразу предупредил меня генерал. «А что-то из разряда...» хм, «Ну, помощь армии народу, причем исключительно добровольная». «Ну так армия и должна помогать народу», — пожал я плечами. «Так что задание действительно важное. И очень странно, что до сих пор никто не отправился туда». Лежаков также продемонстрировал мне список деревень, в которых особенно требуется помощь тогда как я подумал минут пять, посмотрел остальные задания и в итоге принял решение. «Беру», — кивнул я, тогда как генерал чуть было не поперхнулся. И взял я это задание не потому, что там будет весело и интересно. Есть аж несколько причин сразу. Например, помогать людям и правда нужно, если они попали в беду. А еще я не могу позволить этой картошке... «Сгнить в земле. Пюрешка из нее получается отменная. Я попросту не прощу себе, если откажусь спасти картошку. Ну и еще, это хороший плюс в биографию, что тоже довольно важно». «Может, не надо?» — с надеждой во взгляде посмотрел на меня Лежаков. «Ну куда ты со своим отрядом на такое? Сколько у вас там человек сейчас? Пять? Это же бред!» «А ведь действительно, глупо отправлять пятерых на такое задание», — согласился я с ним. «Думаю, троих будет более чем достаточно». «Как раз Катю оставлю в части, пусть следит здесь за порядком, а сам сбегаю на одно простенькое задание. Разомнусь». «Константин, я не это имел в виду!» Генерал смерил меня тяжелым взглядом, пытаясь понять, шучу я или нет. «Там не пять человек надо, а...» «Конечно, не 5 Я же говорю, троих отправлю», — перебил его. «Нет же! Там требуется не 5 а минимум 500 Иначе никак не управиться, и от такой помощи не будет никакой пользы!» — воскликнул он. «Сколько они соберут? Три мешка? И что дальше?» «Вот не стоит недооценивать демонов войны», — помотал я головой. «Они способны на многое, и с картошкой точно справятся, даже если она будет нападать». Я еще пару минут полистал задание и вернул генералу всю стопку. «Так, и у меня есть одно интересное предложение. Я хочу отправиться на задание, которое придумал сам». «Сразу предупрежу, что медведи в округе скоро закончатся, если ты продолжишь придумывать задание», — хохотнул Лежаков. И это возмутительная клевета. Я вообще мишек не обижаю. Ну, может, было пару раз, но те сами были виноваты. Нет, просто я тут недавно слышал, что планируется наступление на один из фортов Новосов. Хотите границу чуть передвинуть и заодно поразить их основной оборонительный узел в этом квадрате? Пока я говорил, генерал хмурился все сильнее. «Ты где это вообще мог услышать?» — прищурился он. — Так в курилке обсуждали, а я просто рядом стоял. Пожал я плечами. Просто слухи и сплетни как-то сами прилипли, даже не знаю. — Из каких это пор секретную информацию обсуждают в курилках? Он ударил по столу и схватил телефон. — Приказываю снести все курилки! — рыкнул он в трубку и сбросил вызов. — Лучше не надо их сносить, — помотал я головой. «Сами понимаете, солдаты будут крайне недовольны. Где им еще обмениваться слухами, как не в курилках? Тем более, что им придется найти новое место для перекуров, и все тайны будут раскрываться уже там. Или можно сразу всю часть сносить. Так будет надежнее». «И верно!» — нахмурился он и снова взял в руки телефон. «Так, отмена приказа. Не надо ничего сносить». «В смысле, уже снесли?» «А, как раз стояли и курили, когда я позвонил». «Ладно, теперь стройте обратно, раз снесли». Он положил телефон на стол, а я аж прикрыл глаза и втянул воздух полной грудью. Вот он, настоящий дух армии. Прямо витает в воздухе от этой ситуации. «Ты говорил о задании», — напомнил мне Лежаков. «Продолжай». «Хотел предложить дать мне задание в том форте», — развел я руками. «Нет, как ты и сказал, скоро там планируется штурм, но точных дат сказать не могу», — помотал головой генерал. «И потому сейчас там заданий нет». «Генерал, вы чем меня слушали?» — вздохнул я, тогда как на лбу у Лежакова набухло сразу две венки, говоря о том, что он немного удивлен моим тоном. «Только что ведь говорил, что задание я уже придумал. Штурм форта запланирован через несколько дней, а я бы перед этим проник туда и подорвал что-нибудь. Скажем, склад боеприпасов. Никто ведь не будет против, если я там все взорву. И вам хорошо, и мне приятно посмотреть. А опыт у меня имеется, причем достаточный». «Какой такой опыт, Константин? Тебе двадцать лет!» «Откуда ему взяться?» — махнул рукой Лежаков. «Так я быстро учусь». Не стал напоминать ему про научную базу новосов, под завалами которой до сих пор работает жучок. Да и про военную базу, которую я просто должен был сфотографировать. «В общем, неважно важно все это». «Нет, я не могу тебя отправить на такое опасное задание», — нахмурился генерал. «Даже не проси». Скоро мы проведем штурм, этот форт перестанет представлять для нас опасность. Так что не нужно самодеятельности. Все идет по плану. Ну ладно, — вздохнул я, и, потупив взгляд, вышел из кабинета. Пришел в казарму и обрадовал своих людей новым заданием, а сам улегся на кровать. — Ты чего такой грустный? — поинтересовалась Катя. — Заданий нет. «Есть задание. Просто надо немного подождать». «Ну ты представляешь, что удумал? Ха!» Лежаков рассказал прапору и кардиналову о задании, которое придумал первый. «Вот ведь сумасшедший!» «Да, иначе про него не скажешь», — согласился капитан. «Но иногда мне даже кажется, будто бы он понимает, что творит». Некоторое время мужчины смеялись и обсуждали возможность проникнуть в этот форт. Ведь всем известно, что это невозможно. Вокруг выстроены продуманные линии обороны и системы датчиков, минные поля, в которых использованы новейшие околомагические технологии. Много чего интересного. И за несколько попыток проникновения Лежаков смог понять, что это совершенно бесполезно. Тут поможет только старый добрый штурм, обилие бронетехники и хорошая артподготовка. Вот и все. Других вариантов попросту нет. Иначе эта крепость так и останется торчать занозой в самом неудобном месте из возможных. В какой-то момент у генерала на столе зазвонил телефон, и все разом стихли. Он ответил на звонок и сразу нахмурился. «Что значит, операция переносится?» – пробасилу. «Этот штурм необходим! Без него мы так и останемся на старых позициях! А новосы продолжат добывать ресурсы на наших территориях!» <къем> «Принял!» – он положил телефон на стол, некоторое время сидел задумчивым видом. «Чего там, генерал?» – поинтересовался прапором. «Через три дня прибывают наши основные силы, а на четвертый мы должны идти на штурм!» Генерал посмотрел в окно и заторобанил пальцами по столу, погрузившись в свои мысли. «Но по плану штурм должен был начаться через неделю!» — удивился кардиналов. «Это безумие! Мы не успеем подготовиться!» «Да, безумие! Согласен!» — кивнул Лежаков. «Вот только поступили новые разведданные. Наши шпионы все как один докладывают, что в форт были направлены несколько усиленных отрядов. Они как-то узнали о наших планах». «И правда, как они могли узнать?» — удивился прапор. «Может, тоже в курилке стояли?» «Ой, хватит!» — махнул на него рукой генерал. «В общем, действовать нужно сейчас». Иначе потом будет уже поздно Все задумались, и в комнате повисла тишина Ведь каждый понимал, что спешка в таком деле Означает неминуемые потери Причем, скорее всего, серьезные «Выбора в любом случае нет», — вздохнул кардинал. «Мы — демоны войны Умирать — наша работа», — заключил он «Но этот форт мы уничтожим или захватим» Других вариантов нет. Дело в том, что это не обычное, укрепленное место для отдыха солдат. Нет, этот форт несет в себе сразу несколько функций. Там расположена база диверсантов, арсеналы, ремонтные мастерские для техники, а главное — это подземный научно-исследовательский центр, который в Новой Империи очень любят и устраивают их чуть ли не на каждом углу. По последним данным, прямо сейчас там идет полным ходом разработка магически-биологического оружия, и совсем скоро мир увидит первые результаты этой грандиозной научной работы. «Ну что?» — капитан поднялся со своего места и хлопнул ладонями постул. «Пойду готовить людей, и будем надеяться, что не будет никакого шторма или бури, как предсказывали синоптики». «А может, мы все-таки зря ржали над Константином?» — поднял руку прапор. «Может, он не такой уж и больной?» «Знаешь, а ведь я о том же подумал», — закивал Лежаков. «Думаю, есть смысл позвонить ему и сказать, что мы посовещались и решили все-таки дать ему шанс», — предложил Деревянкин. «Мол...» «Не рассмотрел ты талант сразу, а мы совместными усилиями смогли его увидеть!» «Может, и правда у него получится что-то сломать!» Задумался генерал, тогда как Кардиналов невольно усмехнулся. Просто перед глазами у капитана пронеслись кадры с последних заданий, на которых отличился первый. И практически всегда после него оставались взрывы и разрушения. «Может?» – расхохотался прапор. «Как бы нам штурм еще не пришлось отменять!» «Думаешь, будет буря?» – не понял его Лежаков. «Думаю, после кости там штурмовать будет нечего. Воронка останется и медведь с отдавленной лапой. Не знаю почему, но это уже традицией стало, как мне кажется». Лежаков крепко задумался о и все же решил послушать своих подчиненных. Потому он позвонил в столицу и поговорил с начальством, попросив одобрить дополнительную операцию и, получив согласие, сформировал новое официальное задание. «Ну что, пойдем обрадуем парня», — заулыбался Лежаков. «Он ведь так хотел отправиться на задание. Уверен, эта новость ему понравится». «Не, вы были правы!» — помотал я головой и улегся обратно на кровать. «Куда мне на такое задание? Рано еще, молод слишком, неопытен. Хорошо, что вы убедили меня в этом, и теперь я понимаю, что предлагать подобное было глупо. Каюсь, осознал, больше не повторится, и на задание тоже не хочется». Лежаков стоял и хлопал глазами. А кардиналов резко вспотел, тогда как за их спинами стоял улыбающийся прапор и показывал мне большой палец. «Хотя», — протянул я, — «а генерал разве что не засветился лучами надежды». «Что? Что такое? Ты передумал?» — обрадовался кардиналов. «А, нет, ничего», — махнул я рукой. «Сука!» — резюмировал Лежаков, тогда как прапор едва не расхохотался. «Ладно, я тебя понял». Он уселся рядом и пристально посмотрел на меня. «Чего ты хочешь? Увеличить денежное довольствие? Или отпу... <coughs> Хотя нет, отпуск тебе явно не нужен. Ты их и так продаешь». «Может, пару танков ему выделить?» — предложил прапор. Или срок службы срезать, поднял руку капитан. Хотя нет, он так через полгода отсюда уйдет. Как минимум, мне обидно будет. Константин, ну скажи, чего ты хочешь? Вздохнул Лежаков. Но учитывай, что я всего лишь генерал, и полномочия у меня ограничены. Ладно, я знаю, чего хочу, махнул на них рукой. Помучил немного, и хватит. «Ну, чего же?» Сразу оживились те. «Медаль!» Пожал я плечами. «Хорошую такую медальку! И обязательно с занесением в личное дело! А еще ракету! Нет, две ракеты! Да побольше!» «Притормози, Константин!» Поднял руки лежаков и посмотрел на прапора. «Ну а что? У меня есть ракеты! Почему бы не поделиться?» Пожал тот плечами. «Придумаем что-нибудь, в любом случае!» Никто не стал спорить с моими требованиями, тем более, что все это вполне решаемо. «Зачем мне ракеты?» — это риторический вопрос. Всем нужны ракеты, и это нет смысла обсуждать. А вот насчет медали даже Катя удивилась. Не стал ей говорить, просто пожал плечами. «Медаль мне действительно нужна». И не менее важно занесение награды в личное дело. Тут все просто. Раз я солдат, то должен быть лучшим солдатом из когда-либо существовавших в этом мире. И вот недавно я подумал. А смысл быть лучшим, если об этом все равно никто не узнает? Так что медаль лишней не будет. Да и по правде говоря, выкручивать руки им не хотелось. Я же сам предложил. А поиздевался исключительно для галочки — чтобы в следующий раз соглашались на мои предложения чуть охотнее. Всё же понимаю, что от этой операции зависит немало солдатских жизней. Я уже видел планы штурма, и мне они не понравились, ведь наша разведка обладает неполной картиной оборонительных сооружений врага. Есть немало скрытых точек и минных заграждений, которые могли бы стать неприятным сюрпризом для наших солдат. Так что, даже если бы мне не предложили никаких наград, я бы все равно отправился туда. Мало того, даже если бы мне не разрешили туда отправиться, я бы придумал, как взорвать этот форт. Моя работа — защищать страну и людей, живущих в ней, а солдаты — тоже люди. И вот прошло совсем немного времени, как я оказался в стесненных условиях. Прямо сейчас... Я лечу в сторону вражеского форта. Мой транспорт заметно потряхивает, и у меня даже нет окошка, чтобы посмотреть, как там на улице обстоят дела. Почему тут так тесно? А все потому, что нахожусь я в ракете, которая прикреплена снизу к нашему отрядному вертолету. За штурвалом, разумеется, художник. Сейчас он быстро отвезет меня и отправится копать картошку а я пока буду гулять в тылу врага и развлекаться. Да уж, даже пятку не почесать. А когда мы залетели на вражескую территорию, и вовсе трясти начало с особым усердием. Всякий мусор болтался внутри ракеты, как деньги в кармане продавца разбавленного пива жарким летним днем. А я болтался вместе с ним. И такое продолжалось часа два. «Как там говорят, демонологов не укачивает?» «Я тоже когда-то так думал, но теперь смело могу заявить, что это все подлое вранье. Еще как укачивает!» «Пшшш! Художник на связи. Первый, как слышишь?» Рация сначала зашипела, а затем оттуда послышался довольный голос пилота. «Минутная готовность. Дольше я не смогу здесь находиться». За нами уже вылетели истребители новосов, и мне пора убираться. Но по форту я точно попаду, не переживай!» Он замолк на пару секунд, после чего продолжил еще более довольным голосом. «Я бы мог сказать, что мне жаль запускать тебя внутри ракеты по базе врага, но...» «Нет, это принесет мне неописуемое удовольствие!» послышался злобный хохот обезумевшего пилота. «Я кайфую от одной только мысли, что вот-вот запущу ракету с командиром внутри. А вот и время подошло. Удачи, Константин! Пуск!» Дальше связь оборвалась, а меня начало болтать внутри ракеты еще сильнее. Послышалось шипение, завоняло дымом, а ноги с каждой секундой припекало все сильнее. По ощущениям, лечу я быстро и на протяжении всего пути ускоряюсь еще сильнее. Остается только надеяться на щиты, доспехи и демоническое усиление, которое я подготовил заранее. Сейчас на мне кожа брони демона, которую он проиграл мне в свое время в карты. Слышал историю, как одного такого демона как-то раз пнул охотник. «И что?» Улетел на километр, после чего врезался в скалу и расколол ее надвое. И броня выдержала, так что надеюсь, что в этот раз ее тоже будет достаточно. Единственное, о чем я сейчас переживаю, не понравился мне этот хохот художника. Ой, как не понравился! Как бы эта сволочь не пальнула следом нормальной ракетой, которая уткнется мне ровно в зад сразу после приземления. А ведь прапор явно не поскупился и выделил нам очень интересную вещицу. Жаль, что одноразовую я бы такими каждый день стрелял. И не будь склад новосов глубоко под землей, можно было бы ограничиться одной этой ракетой и разнести всю их базу всего лишь одним выстрелом.